Глава одиннадцатая. Мелочи. Я не посмею смотреть им в глаза, потому что вина моя безмерна. Что им можно сказать? Простите? Такое нельзя прощать. Я бы не простил. Лавьенда доверяла мне, называла своим другом, поставила во главе армии. Я должен был успеть. Прийти на помощь генералам Кама до того, как начнется битва за тропу любви. Но меня подвела проклятая мелочь. Хитрость лживого Тиона. И это изменило все. Мы пошли по другой дороге, застряли в предгорьях и не успели. Теперь я лечу в Толорис и не надеюсь ни на что хорошее. Генерал армии западного кулака Арида Эрбет. «Платье какого цвета сегодня желает госпожа?» Моника была очень расторопна и, казалось, держала в голове массу деталей, чтобы угодить Шэрон и ее сестре. Про последнюю указывающая нисколько не сомневалась, что никто во дворце не считает их родство настоящим. Они были не похожи друг на друга. Не только потому, что являлись уроженками двух соседних герцогств, но и потому, что Бланка вела себя совершенно иначе. Осанка, то, как она ела, пила, говорила, все указывало, что перед ними благородная, а Шерн такого не скажешь. Но на ложное сестренство никто не обращал внимания. Его как бы не существовало, ибо в каскадном дворце не замечают вещей, которые несущественны. Личные гости герцога могли утверждать, и о более неправдоподобных вещах, вроде алых ворон на зеленом небе. Все слуги и даже родовитые господа охотно с ними согласились бы, не прикажи его светлость иное. В этом каскадный дворец Рионы не отличался от небесного дворца Эльвата. «Платьев так много?» Шерон стояла в личной спальне у окна, в одной ночной рубашке, непривычно легкой, ажурной, приятной, и непередаваемо дорогой для такого жалкого куска ткани. Она смотрела в окно на сверкающую на утреннем солнце пьину и чувствовала теплый, уже совсем летний ветер у себя на лице. «Мастер-портной с помощниками работал всю ночь. Он сделал необходимое количество на первые дни для вас и госпожи Бланки. Тебе не кажется, что это перебор?» «Госпожа?» На прекрасном лице Моники не отразилось ничего, кроме вежливого внимания. Платье. Бесконечная одежда, в которой я не сильно нуждаюсь и о которой не просила. Это подарок герцога, госпожа. Ценю, но ты не ответила на мой вопрос. Тебе не кажется, что это перебор? Нет, госпожа. Нет, в устах Моники звучало не так, как должно звучать «нет». не резко Очень мягко, покладисто и осторожно в пределах вежливости, которой стоило бы иногда поучиться той же лавиане. Впрочем, какая бы это была тогда лавианя? «Правила дворца и этикет требуют, чтобы личные гости его светлости были обеспечены всем необходимым — платьями на выход, на ужин, на дневную прогулку, на представление обществу, на перебор», — решительно сказала указывающая. «Я не желаю думать о том, какое платье и в каком случае мне надеть. Оставьте два приличных...» чтобы не шокировать людей. Если уж герцог хочет угодить, то поступим следующим образом. Мне требуется два дорожных костюма для путешествий и города. Простых, хороших, удобных, не привлекающих к себе внимания. Два таких же платья. Одно пурпурное, если уж отдавать дань традиции моей профессии, и алый плащ, пожалуйста. Все остальное обсудим по мере возникновения надобности. Больше я не желаю возвращаться к теме одежды и бросанию пыли в глаза обществу. Все будет исполнено, госпожа, но. Она почувствовала в тоне Моники сомнения: Но им придется принимать вас и. О, даже если я завернусь в лучшее серфу, что темнее ночи, они вряд ли примут меня. Она усмехнулась. Так что не желаю стараться для них. В глазах Моники на мгновение промелькнуло нечто похожее на неудовольствие. Но призрак этой эмоции был столь слаб, что Шерон не могла бы поручиться за то, что увидела. Она позволила позвать служанок, одеть себя в скромное летнее платье пепельного оттенка со шнуровкой на спине и собрать волосы в высокий хвост, отказавшись и от дорогих заколок, и от сеток. Попросила перевязать их, и все. «Где моя сестра?» «Госпожа Бланка проснулась с рассветом и сейчас находится в библиотеке». Моника провела ее в соседнюю комнату, где на белом столе уже был накрыт завтрак. Шерон посмотрела на количество еды, которой вполне можно накормить 20 человек, и сокрушенно покачала головой. Излишество. После перехода от Аркуса, когда они голодали, такое расточительство на одного человека казалось ей по меньшей мере полной глупостью. Ничего не сказав, она позволила Монике отодвинуть стул для нее, а еще одной служанке, показав, что хочет, положить в тарелку немного еды. «Что госпожа желает пить?» Кольге, во дворце умеют творить. «Вне всякого сомнения, госпожа, я распоряжусь». Чашка с черным ароматным карибским напитком стояла перед Шерон уже через пять минут, и Кальге получился отменным, почти таким, каким его делал Бати, безупречным. «Предлагать тебе присоединиться, полагаю, бесполезно. Благодарю, госпожа». Моника присела, коснувшись юбок. «Но у меня иные обязанности». «Хорошо». «Тогда сообщи моей сестре, что я завтракаю, а пока можешь оставить меня». Шэрон неспешно ела, почти не чувствуя вкуса, думая о том, что сегодня им стоит вернуться к Лавиане и Тео. Во-первых, она беспокоилась о том, как там ее друзья. Во-вторых, следовало проверить, насколько честным был с ней герцог и открыта ли у золотой клетки дверца. Она не сразу обратила внимание, что возле ее ног сидит маленькая белая кудлатая собачонка. Увидев, что ее заметили, псина вывалила язычок, вскочила на тоненькие ножки и дружелюбно завиляла голым розовым хвостом. Собака крутанулась вокруг своей оси, побежала к окнам, где стоял еще один столик на высокой ножке, на котором располагались десерты. Поняв, что Шерон не спешит за ней, собака вернулась, жалобно скульнула, моля поторопиться, и вновь умельно закрутилась. Шерон не смогла удержаться, негромко рассмеялась, отложила вилку и нож, вытерла краешки рта салфеткой и, отодвинув стул, подошла к столику. Там, ожидая своего часа, лежали ореховые печенья, залитые медом, эклеры с малиновым кремом, третинские вафельные трубочки с фисташковым мусом, корзиночки со свежей клубникой и сахарным льдом, маковые рулеты, ванильные коржики, политые мятным соусом, и прочие кулинарные изыски, названий которых она даже не знала. Собачонка встала на задние лапы, прошлась туда-сюда, всем видом показывая, как ей надо то, что находится на столике. «Я бы с радостью, милый. Мне не жалко, но не уверена, что сладкое не причинит тебе вреда». «Облако обожает работу лучшего кондитера и его светлости», — раздался голос за спиной. Она обернулась и увидела в дверях пожилого грузного мужчину в темно-зеленой одежде со множеством дорогих колец на маленьких пальцах, с мощной шеей, широкими плечами и светло-карими глазами, расположенными на лице на разном уровне. Интересные глаза интересный взгляд. Шэрон решала, чего же в нем больше — любопытства, искреннего внимания, сомнения или даже слабого отвращения? массивный старый козлина, глаза у которого словно плясали на лице, да так и застыли на разном уровне друг от друга. Так про этого человека сказала лавиане Как же его звали? Кар. Да, верно. Кар, купец из самого влиятельного торгового союза великой руки. Ей внезапно показалось, что раньше она уже видела его, встречалась, помнила лицо. Вполне возможно, что так и есть где-то в Рионе, среди тех, кто следил за ней по приказу владетеля. «Если учует нечто подобное, отстала его не оттащить. Только с визгами. Ты Шерон из Немада, а я Кар. Он протянул руку, она ответила, чувствуя его теплое дыхание на коже, когда он изобразил поцелуй, не касаясь губами ее пальцев. «Прости, что мой питомец оторвал тебя от завтрака. Я сейчас же его заберу». «Сомневаюсь, что у вас получится это сделать». Карл улыбнулся, соглашаясь. «Если облаку не дать пирожного, то он превращается в свирепого льва». «Вы разрешаете?» «У ваш, маленькую несчастную сиротку. Тебя никто не осудит. Не больше двух пирожных». Под его взглядом она взяла тарелку, положила на нее два кондитерских шедевра, слышая слабое нетерпеливое повизгивание собаки. Облако, виляя хвостом, начал есть. Но не жадно. Аккуратно и очень неторопливо, наслаждаясь каждым кусочком. «Ну вот, теперь вы лучшие друзья. Он от тебя не отстанет». «Желаете присоединиться к завтраку, господин Кар? Сегодня я за столом в полном одиночестве». Он чуть поклонился. «Если я не мешаю, и это удобно, мне льстит, что важный гость его светлости приглашает меня за свой стол». Как раз в этот момент появилась Моника, и по ее лицу Шерон поняла, что та совершенно не удивлена утреннему посетителю и что ему позволено ходить во дворце там, куда не допускаются другие. «Ваша сестра придет чуть позже, госпожа. Ей читают интересную книгу, и она просила ее извинить. Спасибо, Моника, будь любезна, напиток. Желаете кальгэ, сиоркар?» «О, прошу вас, не стоит. От него мое сердце бьется слишком часто, и я не сплю сутками». Это вы, молодые, можете пить его в любое время дня и ночи. Моника знает, что я предпочитаю. Принеси. Командовал он здесь свободно. Слишком свободно, даже если он был главой этой самой великой руки. Моника обернулась меньше, чем за минуту с бокалом темного пива, чья пена норовила вот-вот упасть на пол. Такой высокой была. «Пережиток молодости, Сиора», — то ли повинился, то ли объяснил Кар. Когда все пили вино, я предпочитал более простые развлечения. Да так и не разучился за всю свою жизнь. Это тебя не смущает? Пиво? Отсутствие изысканности. Я не дворцовая бабочка, Сюр. Мой отец рыбак, и мой муж тоже был рыбаком. Они ценили пиво, пускай у нас на севере оно куда более горькое и крепкое, чем привыкли пить здесь. Но ты все же предпочитаешь кальге. Напитки мужчин остаются мужчинам. «В Эльвате я нашла более подходящий для себя». Облако доел одно из двух пирожных и теперь довольно облизывался, поглядывая на Шерон с благосклонностью существа, спасенного от голодной смерти. «Эльват!» — протянул Кар, сделав глоток, провел языком по верхней губе, на которой осталась пена. «Огни в пустыне, жара, горячий ветер и запах ночи. Я бывал там, пускай очень давно» люблю этот город хотя предпочитаю ильган посещал его увы в месяц дракона когда зной может убивать днем заставляя море мелеть. ночью оно дышит и начинает гореть холодным пламенем глубин словно волшебное зеркало марида оно такое же гладкое в нем отражаются тысячи звезд гораздо больше чем глаз может увидеть на небе такого зрелища нет нигде мне кажется в каждом герцогстве есть нечто прекрасное Он словно бы оценивал всю мудрость ее заявления несколько раз кивнул, взял вилку, подцепил бекон и прежде чем отправить его в рот любезно, но не скрывая едкой иронии поинтересовался. Что же есть у летоса альбатросы, что остались с прошлой эпохи, а еще прекрасный дворец герцога, созданный войсом чья центральная башня льдисто ледяная и зимними ночами отдает оранту солнечный свет накопленный за лето. Кар покачал головой. Ты говоришь чуть о другом, Шэрон. Не спорю, в каждом герцогстве есть осколки прошлых эпох. Так можно сказать, что у вас еще и заблудившиеся. Я же рассуждала о красоте природы. Чем красив летос? Морем, тут же ответила она и, заметив его вежливую улыбку, продолжила: Да, морем. Свирепым, гневным и жестоким, чудовищным в зимние шторма и кротким в скоротечные месяцы затишье. Фьордами такими протяженными, что иногда по ним можно плыть неделю, синими сопками, цветущим вереском в пустошах и яблонями. Яблонями?» Он приподнял странные брови, находящиеся на разном уровне перекошенного лица. «Они цветут довольно поздно для вашего юга, и не каждый год, в месяц счета. Но когда такое случается, фьорды и склоны, весь край укрываются белым и розовым снегом от их лепестков. А потом, когда лепестки отрываются... «Этот снег летит с ветром, над водой, морем, островами». «Ты любишь свою страну», — отметил Кар. «Да, люблю. Пускай мы и окраины мира, где почти ничего нет, а жизнь сурова и часто тяжела». Она допила кальге, и неслышно появившаяся Моника поставила перед ней новую чашку с маслянистым напитком. «Мне нравится, когда люди любят свою страну. Так и надо. А ещё мне интересно ты». «Чем же?» Феррена откинулась на спинку стула. «Терпением, например. Его светлость счел меня достойным, чтобы рассказать о вашей встрече в городе. Ты не испугалась. Легко поддерживала беседу. Но он не отмечал, что ты еще и терпелива. Вот, например, к тебе совершенно без приглашения пришел незнакомый старик со своим прожорливым питомцем, и ты готова с ним мило поболтать об особенностях природы разных стран, ничуть не торопя перейти к сути нашей встречи думаешь я каждый день встречаю подобное не знаю откровенно говоря мне интересно с вами разговаривать кем бы вы ни были сюоркар и приятно вспомнить свою родину что же касается ваших целей полагаю вы сами о них расскажете сейчас утро у нас прекрасный завтрак чудесная еда ваш милый пес наслаждается фисташковым мусом и я не вижу никаких поводов торопиться он негромко рассмеялся а пес чуть приподнял уши впрочем не отрываясь от тарелки «Я торговец. Купец. Так считает большинство». «А на самом деле?» «О, нет. Я действительно имею отношение к торговле, Шерн. Один из торговых союзов. Меня отправили к его светлости как представителя от великой руки. Мы уже довольно давно снабжаем эту династию финансами, даем в долг, собираем налоги, помогаем в той или иной степени. Государству всегда нужны марки». «На новый дворец, на постройку флота, на укрепление городских стен, на подарки соседям, на войну». Он помолчал. «Так что все честно. Но за годы, проведенные в каскадном дворце, скажем так, я вошел в круг близких друзей его светлости и стал его доверенным лицом и советником». «Вы из тех людей, что советовали владетелю убить меня?» Она вежливо улыбнулась, но он ничуть не смутился. «Нет». «Я, кажется, единственный из них, кто советовал не спешить с радикальными решениями». «Очень мило с вашей стороны». Кара солютовал ей наполовину опустошенным бокалом пива. «Не стоит благодарности. Ты вполне должна понимать, что ничего не делается просто так». «Однажды я уже встречалась с советником другого герцога». Понимающая улыбка. «Я не боти, Затем последовало пожатие плечами. «Чего ты ожидала? Обязанность хорошего советника знать все о ближайших соседях и дальних. Кроме Летоса, пожалуй. Он слишком далеко от нас и никогда не влезает в события, происходящие на материке. Летос и лоскутное королевство, да». «Я словно хожу по кругу, Сеоркар», — вздохнула Шерн. «Словно со мной все это уже было. Впрочем, так и есть, было. Только теперь новый владетель и разговор с очередным вельможей». Мужчина развел могучими руками. «Везде все одинаково, Сиора. У правителей есть доверенный круг людей, которые берут на себя великую ношу забота о государстве. Здесь ты говоришь со мной. В Дарии был бы Геспта, в Саланке — Редвард, в Лагори — Настара. Впрочем, полагаю, с ней бы нормальным разговору у вас не вышло. В горном герцогстве — Телман. Хотя о чем-то я. Теперь там рукавичка. Ну, ты поняла, к чему я клоню. Она потерла нижнюю губу, чуть усмехнулась, думая, как устала от таких людей. Он, Бати и им подобные плютут паутину, считая, что находится в ее центре, а все остальные лишь глупые мухи, не способные увидеть ловушку, не говоря уже о том, чтобы выбраться из нее. Но на любого паука рано или поздно находится другой паук, плавчее и похитрее. Или хищная оса, или даже птица. «Чем же вы отличаетесь от Бати, любезный Сеоркар?» Он поднял руку, шутливо погрозив ей пальцем. «Впервые ты позволила себе пренебрежение, Шэрон. «Не к вам», — тут же поправилась она. «Просто не люблю быть пленницей, а Бати был в этом несколько... виновен». «О, если даже ко мне, то я ничуть не обиделся», — благосклонно сказал он и обратился к собаке, снова крутящейся вокруг стола. «Довольно, облако, ты и так превысил свою норму за неделю». Пес послушно прошествовал к хозяину и улегся в ногах. «Что касается твоего вопроса, Бати служил в первую очередь храму. Мире, если угодно. А вы? Служите его светлости?» «Нет», — спокойно и не колеблясь произнёс Карр, отставляя в сторону пустой пивной бокал. «И герцог, представь себе, это знает». «В великой руке?» Он расхохотался. Прости меня за этот взрыв эмоций, но торговля, деньги — это все мелко. Недостойно ваших сил и внимания? Верно. Тут же посерьёзнее он, и игривый легкий тон исчез. Я служу не конкретному человеку, Шерон. Я служу третине. Государству? Что поделать? Люблю эту страну и сделаю все для ее процветания и блага в настоящем и будущем. Вы третинец? Моя мать была уроженкой Вьена. Отец же из Билгама, а родился я на Летосе. Серьезно? Шерн была удивлена. Варанти? Да, но я почти не помню тех времен. Слишком был мал. Третини — моя настоящая родина. И как в ваши планы вписываюсь я? Она поняла, что они подошли к самой важной части беседы. Некромант. Слышал, ты умеешь многое. Герцог считает, что в будущем ты станешь полезно Козырь, который сыграет свою роль. Он полагает, что мы должны ввязаться в войну. Я же надеюсь, что армии Монтага, сколько бы в них ни было шаутов, застрянут под стенами Лентра. Их не взяли сторонники Тиуна в свое время, не возьмут и теперь. Слишком мелкие нынче войны не чита о прежнем. Я просто пришел познакомиться и посмотреть на тебя, сделать выводы. Она отодвинула чашку и серьезно спросила. «Вы довольны увиденным, Сёркар?» «Да и нет. Доволен, что ты не чудовище, или пока не стал им. Ты человек, пускай наделенный тайным талантом. Это хорошо. С этим можно работать, существовать и договариваться». «А нет?» «Ты не так, кем можно управлять, к сожалению. Ты опасна, и не по всем вопросам с тобой можно договориться». «Пожалуй, если бы отмотать время назад, я бы посоветовал его светлостью убить тебя. Но момент упущен. Он меня не послушает, и остаюсь только надеяться, что ты не принесёшь третине страшных бед». «Вы очень откровенны, господин Кар. Он с грустной улыбкой встал из-за стола. «Я торгаш, а потому пытаюсь купить тебя своей откровенностью. Я рад знакомству». «Обычно в финале переходит к угрозам». Так поступают недальновидные люди, вроде Бати. Умным угрозу ни к чему. Да и кто я такой, чтобы угрожать самой замас первой за тысячу лет? К тому же я бы не посмел. Облако к тебе слишком благоволит. Сегодня обещает быть погожий день. Его светлость, если ты не занята, приглашает тебя через два часа в мраморный сад, чтобы насладиться игрой в журавлей. Он ушел, и собака на прощание, вильнув Шерон хвостом, на тонких ножках посеменила за ним. «Госпожа еще что-то желает?» — спросила Моника, и указывающе покачала головой. Пыталась вспомнить, где встречалась с Каром раньше и почему облако вызывает в ней странную тревогу.